Мне хотелось приобрести новые иностранные книги, и, ассигновав на их покупку известную сумму ежегодно, я написала об этом моим друзьям. Они ответили мне, что ввоз книг был почти совершенно запрещен, но что Россия была наводнена клеветническими памфлетами на Екатерину II, которые мои друзья не решались мне присылать». Но я выписала все те, которые были в Москве, и не положу пера, пока не дополню эту книгу, которая, может быть, и не заслуживает внимания потомства, но заинтересует моих друзей, заметками, которые, надеюсь, докажут всю лживость утверждений, написанных под влиянием ненависти и зависти. В 1798 году мой сын был в Петербурге. Император вдруг так пристрастился к нему, что был не в духе в те дни, когда он не обедал при дворе». Государь проводил с ним вдвоем целые часы в своем кабинете, и он часто бывал у императрицы, когда у нее были только государь и Нелидова, и даже их императорские высочества не допускались к ней. Как только он приехал в Петербург, он упросил великого князя Александра, нынешнего государя, «попытаться и спросить для меня разрешения жить в Москве и посетить мои другие поместья». Его императорское высочество обещал исполнить его просьбу – Но прошло более месяца, и его неоднократные обещания не осуществлялись. Мой сын говорил об этом с Николаи, директором Академии наук, и стать секретарем императрицы, которая очень его уважала. Однажды Николаи вошел к императрице в ту минуту, когда она говорила с Фрейлиной Нелидовой о влиянии князя Дашкова на государя и выражала удивление, что он не пользуется им, чтобы добиться возвращения свободы своей матери. На это Николаи сообщил императрице – что мой сын просил заступничество великого князя и сильно тревожится, что обещания великого князя не исполняются. Он сказал даже, что ее величество и госпожа Нелидова доказали бы свое великодушие, если бы употребили и свое влияние в этом деле. Они этого определенно не обещали, но ответили, что подумают о том, что предпринять. Николай сообщил князю Дашкову этот разговор. Через несколько дней князь Алексей Куракин по поручению императора сказал сыну, что государь хочет подарить ему пять тысяч крестьян. Но мой сын просил передать его величеству, что он глубоко тронут его добротой и чувствует живейшую к нему благодарность, но желает только возвращения свободы своей матери. На следующее утро князь Куракин подошел к моему сыну перед вахт-парадом и сообщил, что государь велел ему объявить мне о возвращении мне свободы и что он сам сейчас скажет это моему сыну. Когда император появился на вахт-параде, мой сын хотел броситься перед ним на колени. Но его величество остановил его, поцеловал, и мой сын в порыве счастья, забыв про маленький рост императора, поднял его на воздух, сжимая его в своих объятиях. Оба плакали. Это была первая и последняя чувствительная сцена, которую видела гвардия. Благосклонное отношение Павла к моему сыну не ослабело до самого его отъезда. Он советовался с ним насчет своих военных планов и войны, которую хотел объявить. Во время совещания с ним вдвоем в кабинете он заставил его составить на бумаге план военных операций, расположение войск и под величайшим секретом решил поручить ему командование армейским корпусом, стоявшим в Киеве. Он даже дал ему несколько подписанных им бланков с тем, чтобы в случае надобности он заполнял их, не теряя времени, и повелел нашему министру в Вене, графу Разумовскому и в Константинополе Тамаре советоваться с князем Дашковым. Он также отправил командующему нашим флотом на Черном море приказание действовать совместно с ним и по его указаниям. Мой сын поехал из Петербурга прямо в Киев, где ему надо было сделать кое-какие предварительные распоряжения и сообщить о них императору. Кто бы мог подумать, что после подобной милости он будет уволен со службы через несколько месяцев за то, что заявил князю Лопухину, генерал-прокурору Сената, что один из заключенных в Киевской крепости, некто Альтести, посажен в тюрьму невинно. Его обвиняли в том, что он поселил на землях, пожалованных ему покойной императрицей, несколько солдат в качестве землепашцев. Это было несправедливо, и ни одного солдата в его имениях не было – Но главное его преступление заключалось в том, что в предыдущее царствование он был секретарем князя Зубова и самым близким к нему лицом, пользовавшимся его безграничным доверием, может быть, иногда употребляемым и во вред. Может быть, князь Лопухин выбрал минуту, когда государь был не в духе, чтобы сообщить ему о заявлении моего сына, или же у него были к тому другие причины, он был человек двуличный, мстительный и скрытный». Но как бы то ни было, император написал князю Дашкову следующие строки: Так как вы вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются, вы сим увольняетесь в отставку. Мой сын не хотел вручать курьеру, привезшему это странное письмо, подписанное государем Бланки и другие важные бумаги.